Когда они вошли в кабинет и очутились лицом к лицу с знаменитым миллионером, окруженным своими приближенными и поверенными, это внушительное зрелище явно возымело свое действие. Калпервуд поднялся им навстречу и очень тепло и дружески поздоровался с грифсом и Хэншоу, после чего те с помощью Джеркинса и Сиппенса познакомили друг с другом всех многочисленных участников этого знаменательного заседания. Больше всех других, внимание Каупервуда, а также и Сиппенса, привлек Джонсон. Каупервуд заинтересовался им, потому что был осведомлен о его связях, а Сиппенс, тот с первого взгляда почувствовал в нем соперника. Властная самоуверенность этого человека и что-то почти величественное в его фигуре, когда он, откашлившись, внимательно оглядел всех собравшихся, словно ученый-энтомолог, осматривающий свои коллекции насекомых. Все это ужасно возмущало Сиппенса, и никто иной, как этот Джонсон, и открыл заседание. «Итак, мистер Кауторвуд, и вы, уважаемые джентльмены», — начал он, «я полагаю, что все мы достаточно осведомлены о существе дела, которое привело нас сюда, и потому осмелюсь заметить, — Чем скорее мы приступим, тем скорее мы и покончим с этим делом. — Скажите на милость, — презрительно фыркнул про себя Сиппенс. — Дельное замечание. Присоединяюсь, — сказал Каупервуд и, нажав кнопку звонка, приказал Дженнисона принести чековую книжку и папку с договорами. Джонсон вынул из большого кожаного портфеля который подал ему стоявший позади него конторский мальчик, инвентарные и бухгалтерские книги электротранспортной компании, затем печать, опцион и положил все это на письменный стол Каупервуда. Каупервуд вместе с Бристолем и Китариджем тщательно ознакомился со всем этим. После того, как они внимательно проверили все документы, расходные ордера и платежные обязательства, Грефс вручил Каупервуду опцион, который они с Хэншоу уступали ему. А электротранспортная компания в лице своих полномочных представителей засвидетельствовала полную его законность. Мистер Деллафилд, секретарь и казначей электротранспортной компании, предъявил копию акта, удостоверяющего право компании на постройку линии Чарринг-Крост. После этого мистер Блендиш из Банка Лондонского графства предъявил документ, удостоверяющий, что Фрэнк Алджернон Каупервуд передал на хранение в этот банк государственные ценные бумаги на сумму в 60 тысяч фунтов стерлингов. Бумаги эти перейдут в собственность мистера Каупервуда тотчас же по представлении чека на указанную сумму. Затем Каупервуд подписал и вручил мистеру Гривсу и мистеру Хэншоу Чек на 30 тысяч фунтов стерлингов, который тут же был заприходован электротранспортной компанией. Уполномоченный компанией передал Гривсу и Хэншоу парламентскую лицензию на Чарринг-Росс, а те, в свою очередь, сделав на ней передаточную надпись, тут же вручили ее Каупервуду. Засим вот Каупервуд выписал чек на 60 тысяч фунтов стерлингов, и получил в обмен на него от Уполномоченного Банка Лондонского графства документ, подтверждающий его право на владение ценными бумагами. Вслед за этим он вручил Грилсу заверенное должным образом непереуступаемое гарантийное обязательство на сумму в 10 тысяч фунтов сроком на год. На этом заседание закрылось при всеобщем воодушевлении, которое едва ли могло быть отнесено на счет подобной деловой процедуры. Несомненно, она относилась к Каупервуду и свидетельствовало о том впечатлении, какое он произвел на всех присутствующих. Наглядным доказательством тому был Келторп, председатель электротранспортной компании, тучный блондин лет 50, который явился сюда отнюдь не расположенный потакать этим американцам, протягивающим лапы к лондонской подземной сети. Однако столь молниеносный образ действий Каупервуда явно покорил его. Райдер внимательно разглядывал костюм калпервода его превосходно шитую песочного цвета пару, агатовые запонки, в изящной золотой оправе, светло-коричневые ботинки. Да, Америка, как видно, вырастила новый, совершенно особый тип дельца. Такой человек...